Глава шестая Как убийца перешел от подстроенных несчастных случаев к тому, чтобы поразить кого-то стрелой средь бела дня? Я продолжала обдумывать этот вопрос, когда самолет пошел на посадку в Лас-Вегасе. На фотографии Юджина Локхарда, пронзённого стрелой в сердце, брифинг не закончился. Но именно в этот момент все предположения об убийце, которые были у меня до этого, стали меняться. Я ощутила, как сидящий рядом Дин тоже обдумывает все, что мы узнали. Когда ты прирожденный, ты не можешь просто отключить ту часть своего мозга, которая работает не так, как у других людей. Ли не может перестать распознавать ложь, слон всегда будет видеть цифры, куда не посмотрит. Майкл невольно подмечает любое микровыражение, которое промелькнет на лице собеседника. А мы с Дином компульсивно собирали образы людей из множества деталей, будто мозаику. Я не смогла бы остановиться, даже если попыталась бы. А поскольку я знала, к чему обратятся мои мысли, в ту же секунду, как я перестану думать о деле, я не сопротивлялась поведение, личность, окружение. В поведении убийц даже самых чудовищных был определенный смысл. Расшифровать их мотивы значит поставить себя на место неизвестного субъекта, увидеть мир его или ее глазами. Ты хочешь, чтобы полиция знала, Юджен Локхарта убили, подумала я, начиная с очевидного. Стрела не может случайно поразить посетителя многолюдного казино. По сравнению с предыдущими убийствами, это явно стремилось привлечь внимание. Ты хотел, чтобы власти это заметили. Ты хотел, чтобы они увидели. Увидели, что ты делаешь. Увидели тебя. Ты привык, что тебя не замечают? Тебя это достало? Я снова вернулась к тому, что нам сообщили. В дополнение к четырёхзначному числу, написанному маркером на запястье старика, патологоанатом нашёл ещё одно сообщение, написанное на стреле. «Тертиум». На латыни это значит «в третий раз». И тогда полиция стала изучать недавние несчастные случаи убийства, и обнаружила цифры, вытатуированные на запястье Александры Руиз и выжженные на запястье Сильвестра Уальда. Почему латынь? Я покрутила в голове эту мысль. «Считаешь себя интеллектуалом? Или это часть ритуала?» От мысли об этом по спине пробежал холодок. «Что это за ритуал?» Я невольно наклонилась к Дину. Его кори глаза встретились с моими, и я попыталась понять, о чём он думает. Интересно, пробирает ли холодок и его, когда он проникает в мысли убийцы? Дин положил ладонь на мою руку, провёл большим пальцем по тыльной стороне моего запястья. Лия, сидевшая напротив, взглянула на наши руки, а потом смело драматичным видом приложила ладонь ко лбу. «Я мрачный тёмный профайлер», — театрально произнесла она. «Нет», — ответила она фальцетом, поднимая вторую руку. «Это я мрачный тёмный профайлер. Нам судьбой предначертано быть вместе». Я услышала, как в передней части салона кашлянул Джуд. Подозреваю, он старался скрыть смех. «Вы так и не сказали нам, почему местная полиция так быстро обратилась в ФБР». — сказала я агенту Бриксу, отодвигаясь от Дины и пытаясь перенаправить внимание Лии, прежде чем она разыграет в лицах всю историю наших с Дином отношений. Самолёт приземлился. Лия встала и потянулась, выгнула спину, а потом приняла наживку. — Ну, — переспросила она агентов, — извольте сообщить классу. Брикс ответил коротко и по делу. «Три убийства в трёх разных казино за три дня». Неудивительно, что владельцы казино беспокоятся. Лия схватила свою сумку и аккуратно повесила её на плечо. «Что я слышу?» — произнесла она. «Оказывается, некоторые силы, представляющие казино, переживают, что убийство — это плохо для бизнеса, и используют свой существенный политический капитал» чтобы заставить местные правоохранительные органы обратиться к экспертам». На губах Ли заиграла медленная опасная улыбка. «Рискну надеяться. Это значит, что эти же владельцы казино позаботятся и о том, чтобы нас обслужили по высшему разряду». Я буквально увидела, как в голове лии проносятся образы ночных клубов и вип-залов. Брикс, наверное, подумал о том же, потому что он скривился. «Лия, это не игра. Мы здесь не для того, чтобы играть». «И?» — строго добавила агент Стерлинг. «Вы несовершеннолетние. Слишком молода, чтобы повеселиться, но достаточно взрослая, чтобы участвовать в федеральном расследовании серийного убийства». Лея демонстративно вздохнула. «И вот так всю жизнь». «Лея...» Дин посмотрел на неё примерно с таким же выражением, что и Брикс. «Понимаю, понимаю, не стоит сердить наших замечательных агентов ФБР». лия отмахнулась от возражения Дина, но всё же решила немного поумерить пыл. «У нас, по крайней мере, будут номера совсем необходимым?» — спросила она. Брикс и Стерлин коротко переглянулись. «Для ФБР выделили люкс в розе пустыни», — сказал Джуд, подходя к нам и отвечая от имени агентов. «А я тем временем снял два номера в скромном отеле рядом с Лас-Вегас-Стрип. Лас-Вегас-Стрип — участок бульвара Лас-Вегас, где находится множество крупных гостиниц и казино». Другими словами, Джуд хотел, чтобы между нами и штабом операции ФБР оставалось некоторое расстояние. Учитывая, что за прошедшие шесть месяцев меня брали в заложники не один, а целых два раза, и я не собиралась жаловаться на его намерение не привлекать лишнего внимания. слон вдруг произнёс Дин, и я тоже посмотрела на неё. «Ты в порядке?» слон обнажила зубы, вероятно, самой широкой и неестественной улыбке, которую я у неё когда-либо видела. Она застыла, как олень в свете фар. «Я не тренируюсь улыбаться», — быстро пояснила она. «Иногда человеческие лица просто сами это делают». Это заявление все присутствующие в самолёте встретили молчанием. Слоун поспешно сменила тему. «Вы знали, что в Нью-Хэмпшире больше хомяков на душу населения, чем в любом другом штате?» «Я привыкла, что Слоун делится случайными фактами». Но, учитывая, что мы собирались высадиться в Вегасе, я бы ожидала чего-то более тематически подходящего. И тут я поняла. Вегас. Слоун родилась и выросла в Лас-Вегасе. Если бы у нас было нормальное детство, мы бы не стали прирождёнными. Я мало знала о прошлом Слоун, но кое-что подметила. Слоун не возвращалась домой на Рождество так же, как Лея и Дин, а значит, возвращаться ей было некуда. «Ты в порядке?» — тихо спросила я. «Ответ положительный», — прощебетала она. «Я в порядке». «Ты не в порядке», — без обиняков произнесла лия Потом протянула руку и заставила Слоун подняться. «Но переложи свои важные решения на меня на ближайшие несколько дней, и всё будет хорошо». Лия сопроводила эти слова ослепительной улыбкой. «Статистические данные касательно твоей способности принимать решения вызывают беспокойство», — серьезно ответила Слоун. «Но я согласна принять это к сведению». Брикс поднес руку к виску. Стерлинг открыла рот. «Наверное, чтобы объявить, что Лия не будет принимать связанные с Вегасом решения ни за кого, включая себя саму». Но Джуд поймал ее взгляд и покачал головой. Он симпатизировал Слоун, и всем было ясно, что она не рада оказаться дома. «Дом — это не место, Кэсси». Воспоминания снова надвигались на меня. «Дом — это люди, которые любят тебя сильнее всего. Люди, которые всегда будут тебя любить. Всегда. Вечно. Несмотря ни на что». Я встала и оттолкнула это воспоминание. Не время думать о маме. Мы прибыли в Вегас по делу. У нас есть работа. Дверь самолёта открылась. Агент Брикс повернулся к агенту Стерлинг. После вас. Ты. Три — это число. Число сторон треугольника. «Простое число. Святое число. Три. Трижды три. Трижды трижды три. Ты проводишь кончиками пальцев по наконечнику стрелы. Ты хорошо стреляешь. Ты знал, что так и будет. Но убийство старика не принесло тебе радости». «Ты предпочитаешь играть в долгую игру, тщательно планировать выстраивать костяшки домино кругами и рядами, чтобы потом достаточно было толкнуть одну...» «Девушка в бассейне, пламя, сжигающее кожу второго. Идеально, элегантно, намного лучше, чем проткнуть стрелу этого старика». Но есть порядок вещей, есть правила, и поэтому всё должно было быть так. Третье января. Стрела. Старик в плохом месте, в плохое время. Ты уже привлёк их внимание? Ты прячешь наконечник стрелы в карман. В другом месте, в другое время этого бы хватило. «Трёх было бы тебе достаточно. Три — хорошее число. Но в этой жизни, в этом мире, три — недостаточно. Ты не можешь остановиться. Ты не остановишься. Если они ещё не заметили тебя, скоро они увидят».